Хозяин азиатского ресторана Сом Чай Хонг Саван как угорелый носился от одного клиента к другому. На лбу его выступили мелкие капельки пота. Такой же вид имели все его сотрудники. В это обеденное время они должны были успеть обслужить массу клиентов, желающих перекусить. Над противнями и котлами, где готовились блюда, поднимался пар. Отсюда же распространялся одуряющий запах съеснова, ради которого клиенты готовы были стоять в очереди. Очередь двигалась тем не менее достаточно живо. Получившие свои блюда клиенты отходили от прилавка и с довольным видом рассаживались за столы. В зале стоял гул, напоминающий пчелиное жужжание, изредка разбавляемый взрывами смеха. Макс понял, что приехал не вовремя и вышел из ресторана. Сейчас сам чай не станет с ним разговаривать. Пусть схлынет поток клиентов. В прошлый раз сам чай рассказывал, что Рольф Гаммерсбах иногда обедал не один. Именно об этом Макс хотел расспросить таиландца подробнее. Больше всего его интересовали женщины, спутницы банкира. Из головы не выходила таинственная незнакомка, так грозно поговорившая по телефону с законной супругой Рольфа Гаммерсбаха. Сыщик пошёл на место убийства банкира. Без всякой цели, с задумчивым выражением на лице, побродил там, озираясь по сторонам. Отметил про себя отсутствие бомжа на рабочем месте. Где его носят сейчас? И вот ведь тоже некая осмысленная деятельность. Пожалуй, с его точки зрения не менее осмысленное, чем то, чем занимается сыщик Макс Вундерлих, бывший бухгалтер. Осмотр места происшествия не вызвал в голове свежих ассоциаций, и он взглянул на часы. Прошло уже более часа с тех пор, как он покинул ресторан Таиланса. Людей в зале стало гораздо меньше. Макс сразу заметил, что сом-чай уже не торчит над прилавком, На его месте находился кто-то из персонала. Сыщик подошел к сотруднику и спросил о сам чае. Тот махнул рукой куда-то вглубь зала. Макс посмотрел туда и увидел хозяина ресторана, лавирующего между столиками. Таиландец сразу узнал Макса, но радости по этому поводу на его лице не было. Стараясь оставаться вежливым, он только сказал «Добрый день, господин сыщик». «Добрый день, господин Хонг-Саван». На этот раз, хотя и с трудом, он справился с произнесением фамилии Таиланца. Тот молчал и вопросительно смотрел на Макса. Сыщик продолжил. «Всего парочка вопросов, господин Хонг-Саван». Макс сделал жест, приглашающий Таиланца пройти к столику. Тот нехотя повиновался. Взяв тайланца под руку и запихнув другой рукой в его нагрудный карманчик 20 марок, Макс повёл его в дальний угол зала, одновременно отыскивая глазами свободный столик. Так как таковых не оказалось, то хозяин ресторана взял инициативу на себя. Он освободил руку и в свою очередь, легко взяв Макса под локоть, повёл его к небольшому проёму в стене. за которым находился плохо освещенный тамбур. Там справа имелась неширокая дверь, распахнув которую, таиландец легко подтолкнул Макса ко входу в небольшое помещение, напоминавшее курительную комнату. Они сели за небольшой столик, и господин Хонг Саван снова вопросительно взглянул на сыщика. «Господин Хонг Саван!» «В прошлый раз вы мне рассказывали, что убитый банкир часто обедал в вашем ресторане не один. Не могли бы вы что-нибудь рассказать по этому поводу?» «Господин сыщик, именно об этом о нас расспрашивала недавно полиция». «Когда это было?» «Два дня назад». Макс от неожиданности привстал со стула. На этот раз полиция опередила его. Полицейские сыщики во второй раз приходили сюда». Ничего странного, ведь он предполагал это. Интересно только, что им здесь рассказали. Господин Хонгсаван, не могли бы вы повторить то, что рассказали полицейским? Не так уж и много. У нас и так много работы, и мы мало обращаем внимания на клиентов. С ними бывали раза на и люди, и мы никогда не ставили, разумеется, перед собой задачу запоминать их. Мы же не знали, что его убьют. Чуть улыбаясь, ответил тайландец. Ну что ты же вы всё-таки рассказали? Что-то вы запомнили? А да, господин осыщик. Полицейским повезло. Что вы имеете в виду? Мы предоставили им факты, которые смогли подтвердить документально. Что? Дело в том, что примерно за неделю до убийства банокера к нам приходили представители строительной фирмы. И что? «Мы планируем реконструкцию ресторана, и мой помощник по просьбе представителей делал фотоснимки нашего интерьера для обрихачения планирования». «Я слушаю вас, господин Хонг Саван». «Конечно, помощник снимал стены, расположение столов и тому подобные вещи, но...» «Что «но?» — сгорая от нетерпения, спросил Макс. «В Акадера попали несколько столиков с сидящими за ними клиентами. Там был убитый банакир». «А рядом с ними сидела красивая женщина». Макса распирала от радости. «Сейчас, пусть и с некоторым опозданием, в его руках будет возможная таинственная собеседница Бригитты Гаммерсбах. Она вполне может оказаться заказчицей». «Вы дадите мне эту фотографию, господин Хонгсаван?» Вына же дья на вас огорчите, господин Сыщик. Эти фото хранились в памяти нашего компьютера, а мы их уже уничтожили. А как же вы передали фото полицейским? Пересылали по электронной почте. А строительной фирме точно так же, но только те фото, которые представляли для фирмы интерес. Фото банокера с карасоткой фирму не интересовало, так как на нём не было информации, которую можно на использовать при планировании нового интерьера. Макс сидел и ощущал неизвестно откуда взявшуюся тяжесть в ногах и руках. Приде он раньше и тогда, а теперь это фото есть только у полицейских конкурентов, которым он так простодушно сдал синий Фольксваген. Но от них он не получит ничего. Как несправедливо бывает жизнь. Тайландец заметил перемену в его настроении и сочувственно смотрел на Макса. больше ничем я не могу вам помочь, господин Осыщик. Но вы-то видели это фото. Безусловно, опишите мне хотя бы словесно, как выглядела эта женщина. Чёрная и короткие волосы, красивая. Снимок не очень хороший. Что ещё вы могли бы добавить, господин Хонгсаван? На снимке всё выглядело так, как будто между банкиром и этой женщиной идёт жёсткий спор. «Почему вы так решили?» «По выражению лиц обоих. Да и положение рук было необычным, а для людей, пришедших просто пообедать». «В нормальной ситуации люди так не жестикулируют», — сказал Таиландец и показал всем своим видом, что ему пора. «Не густо. Однако больше Таиландец все равно ничего не скажет». Макс поблагодарил его и покинул комнатенку. Как действовать дальше? Дело подбросило новый ребус.